Марис красил внешние стены, отделывал внутренние помещения, стелил ковры, вырезал окна и двери, которые открывались и закрывались. Потом он без предупреждения или объяснений вдруг разбирал все, что было построено, и начинал новое строительство в соответствии с очередной архитектурной задумкой. Еще я заметил, что в отличие от работы с бумажными стаканчиками и конструктором Лего, всегда успокаивавшей Мариса, Строительство из картонных коробок приводило его в состояние неудовлетворенности и беспокойства. Картонные произведения прерывались на стадии, когда оставалось добавить лишь пару коробок. Пока Марис не чувствовал, что сделал все правильно, над ним тягостным грузом давлела расползающаяся, смутно проступающая идея, которую он воплощал в подвале. «Я помню, как однажды в воскресенье я вошел в дом,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 и что прямо сейчас этот психопат прячется в одном из укромных уголков крепости Мариса. Мне стало жутковато. Мне стало жутковато. Я взял Мариса за руку и отвел его наверх, чтобы он рассказал матери о том, что с ним случилось. Выслушав рассказ младшего сына, потрясенная мать приложила ладонь к его лбу. «Боже, да ты весь мокрый! Давай я отведу тебя в твою комнату!»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 Наверное, я испугался, что он заплачет. Остальные ребята восприняли мои слова как издевку и засмеялись. «Точно!» – протянул Эдди Прайор, внезапно появившийся между мной и Кэмероном. Он приложил ладонь к лбу Кэмерона и толкнул его. Кэмерон плюхнулся на пятую точку и вскрикнул. Очки соскочили с его носа и покатились по замерзшей луже. «Чего ты жмешься? Никто не узнает!» Никуда не денется, твоя контрольная. С этими словами Эдди положил руку мне на плечо, и мы вместе зашагали прочь. Он говорил, еле разжимая губы, словно мы были заключенными, и во время прогулки в тюремном дворе договаривались о побеге. «Лернер», — сказал он, обращаясь ко мне по фамилии, «он всех звал, только по фамилии. Перепишешь, дашь мне». Ввиду непредвиденных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 «А ты-то как попал в этот переплет, Лернер?» «Да просто забыл. На истории я вообще ничего не слышу. Ты знаешь Гвен Фрезьер?»